Подарки. «Донны всех безумней дон, Если сердце им избрало Тех, кто властью облечен Выше скромного вассала. Мысль о видея проста, Власть и нежность не чета. Я смеюсь над чванной донной, Только титулом плененный». Азалаида де пор кайраргис. Перевод «Дынник». «Дама не должна принимать От своих поклонников драгоценностей». так как после ей придётся делать им ответные подарки. Вообще, считалось, что гостинцы следует принимать только от родственников, но этому правилу не всегда следовали. Когда девушку из дворянской семьи представляли ко двору, его величество вполне мог пожаловать понравившейся ему особе рулон материи или красивый кубок. Этот дар будут хранить в семье и показывать гостям как знак особенного отличия. В любом случае подарок, будь то букет цветов, красивая лента, отрез на платье, зеркальце или молитвенник, прежде всего ценен не тем, сколько за него заплатили. Главное это оказанное внимание и память. Неудивительно, что дамы и рыцари годами хранили засушенные цветы, письма, срезанные локоны, платки или перчатки, которые напоминали им об их чувствах. Что касается тайных даров, то подобное, разумеется, не поощрялось. Однако дама и её возлюбленный могли прятать подарок или носить его при себе, но говорить при этом, что он прислан дальней родственницей или куплен на ярмарке. В этом случае о происхождении дара и его подлинном значении знали только двое: даритель и получатель.